Глава девятая. Где незнакомец из гостиницы Медичи открывает свое инкогнито. Офицер, как будто собиравшийся спать, несмотря на наружную беспечность, чувствовал на себе тяжелую ответственность. Как лейтенант королевских мушкетеров он командовал всей ротой, прибывшей из Парижа, а она состояла из 120 человек. За вычетом 20, о которых мы упомянули, остальные 100 охраняли королеву и особенно кардинала. Джулио Мазари не скупился на оплату издержек своих телохранителей, поэтому он пользовался королевскими и пользовался очень широко, беря на свою долю 50 человек. Это обстоятельство показалось бы очень неприличным всякому, кто не был знаком с обычаями тогдашнего двора. Не менее неприличным и даже странным показалось бы и то, что комнаты, предназначенные для Мазарини, были ярко освещены и полны движения. Мушкетюры стояли на часах у каждой двери, никого не пропуская, кроме курьеров, которые следовали за кардиналом для его переписки даже во время путешествий. Двадцать мушкетеров охраняли вдовствующую королеву, остальные тридцать отдыхали, чтобы сменить дежурных на следующее утро. В той половине, которая была отведена королю, напротив царили мрак, молчание, пустота. Когда закрыли двери, ничто более не напоминало о пребывании короля. Все слуги мало-помалу разошлись, герцог прислал спросить, не нужно ли чего-нибудь его величеству, и после краткого «нет», сказанного лейтенантом, который привык к такому вопросу и ответу, все погрузилось в сон на королевской половине, как в доме обыкновенного горожанина. Однако из королевских окон легко можно было слышать праздничную музыку и видеть ярко освещенные окна залы. Пробыв минут десять в своей комнате, Людовик XIV заметил по более усиленному, чем при его уходе движению, что кардинал тоже удаляется на покой, его провожала большая толпа кавалеров и дам. Кардинал прошел по двору в сопровождении герцога, который сам светил ему. Потом прошла королева, ее вела под руку герцогиня, и обе разговаривали в полголоса, как старинные приятельницы. За ними парами шли придворные дамы, пажи, слуги. Весь двор осветился, как при пожаре, мерцающими отблесками. Потом шум шагов и голосов замер в верхних этажах замка. Никто не думал о короле. который облокотился на окно и печально слушал, как утихал весь этот шум. Никто, кроме незнакомца из гостиницы Медичи, который вышел на улицу, завернувшись в свой черный плащ. Он направился прямо к замку и с задумчивым видом стал прохаживаться около дворца, смешавшись с любопытными. Видя, что никто не стережет главных ворот, потому что солдаты герцога братались с королевскими и вместе пили до устали, или, лучше сказать, без устали, Незнакомец пробрался сквозь толпу, пересек двор и ступил на лестницу, которая вела к кардиналу. Вероятно, он пошел в эту сторону, потому что видел блеск огней и суетню пожей и слуг. Но его тотчас остановились щелканье мушкета и окрик часового. «Куда идете, приятель?» — спросил часовой. «К «Королю», — отвечал незнакомец спокойно и с достоинством. Солдат позвал одного из приближенных кардинала — который сказал тоном канцелярского чиновника, направляющего посетителя. "Ступай по лестнице!» И, не заботясь больше о незнакомце, офицер возобновил прерванный разговор. Незнакомец, не ответив ни слова, направился к указанной лестнице. В этой стороне ни шума, ни света, темнота, в которой мелькала лишь тень часового, тишина, позволявшая незнакомцу слышать шум своих шагов и звон шпор на каменных плитах. Часовой принадлежал к числу двадцати мушкетеров, назначенных для охраны короля. Он стоял на часах добросовестно, с непреклонным видом. «Кто идет?» — крикнул часовой. «Друг», — отвечал незнакомец, — «что вам надо?» «Говорить с королем». «Ого! Это невозможно!» «Почему?» «Его Величество лег почевать. Все равно мне надо переговорить с ним. А я говорю вам, что это невозможно». И Часовой сделал угрожающее движение, но незнакомец не двинулся с места, как будто ноги его приросли к полу. «Господин мушкетер», — сказал он, — «позвольте узнать, вы дворянин?» «Да». «Хорошо. Я тоже дворянин, а дворяне должны оказывать услуги друг другу». Часовой опустил ружье. Его убедило достоинство, с которым были произнесены эти слова. «Говорите, сударь», — отвечал он. «Если вы потребуете того, что зависит от меня...» «Благодарю». «При вас есть офицер?» «Есть. Наш лейтенант». «Хорошо. Я хочу поговорить с вашим лейтенантом. Где он?» «А, это другое дело. Входите». Незнакомец величественно кивнул часовому и пошел вверх по лестнице. «Крики «Посетитель к лейтенанту!» Перелетая от одного часового к другому, прервали первый сон офицера». Натянув сапоги, протирая глаза и застегивая плащ, лейтенант пошел навстречу незнакомцу. «Что вам угодно, сударь?» — спросил он. «Вы дежурный офицер, лейтенант Мушкетеров?» «Да, я. Сударь, мне необходимо переговорить с королем». Лейтенант пристально посмотрел на незнакомца и одним быстрым взглядом увидел все, что ему было нужно, то есть высокое достоинство под простой одеждой. — Я не думаю, чтобы вы сошли с ума, — начал офицер. — Однако должны же вы знать, что нельзя входить к королю без его разрешения. — Он разрешит. — Позвольте мне, сударь, усомниться в этом. Король четверть часа назад вошел в свою спальню, и теперь он, должно быть, раздевается, притом не велено пускать никого. — Когда он узнает, кто я, — возразил незнакомец, гордо поднимая голову, — он отменит запрет. Офицер еще более удивился и поколебался. «Если я соглашусь доложить о вас, назовете ли вы, по крайней мере, свое имя?» «Доложите, что с ним желает говорить Карл II, король Англии, Шотландии и Ирландии». Офицер вскрикнул от удивления и отступил на шаг. На его бледном лице выразилось чрезвычайное волнение, которое неустрашимый воин тщетно старался скрыть. «О, ваше величество!» — сказал он, — Я должен был бы тотчас узнать вас. Вы видели мой портрет? Нет, Ваше Величество. Или вы видели меня прежде при дворе, до моего изгнания из Франции? Нет. Как же могли вы узнать меня, если никогда не видели ни меня, ни моего портрета? Ваше Величество, я видел короля вашего родителя в страшную минуту, в тот день, когда... Да... Облачко грусти пробежало по лицу короля. Движением руки он как бы смахнул его и повторил. «Можете ли вы доложить обо мне?» «Простите, Ваше Величество», — отвечал офицер, «но по вашему костюму я никак не мог узнать короля. Однако, как я уже сказал вам, я имел честь видеть короля Карла Первого. Но, простите, я спешу доложить о вас». Он сделал было несколько шагов, но тотчас вернулся обратно. «Вашему Величеству, — спросил он, — вероятно, угодно, чтобы это свидание осталось в тайне?» «Я этого не требую, но если возможно сохранить тайну...» «Это возможно, Ваше Величество. Я могу ничего не говорить дежурному при короле. Но для этого вы должны отдать мне шпагу». «Правда, я совсем забыл, что к королю Франции никто не входит с оружием». «Ваше Величество, можете составить исключение». но в таком случае я должен предупредить дежурных, чтобы сложить с себя ответственность. «Вот моя шпага, сударь. Доложите обо мне королю. Сейчас, Ваше Величество». Офицер пошел и постучал в дверь, которую тотчас открыли. «Его Величество, король Англии!» — доложил офицер. «Его Величество, король Англии!» — повторил слуга. При этих словах приближенный распахнул обе половинки двери — и, стоявшие снаружи, увидели, как Людовик XIV без шляпы и шпаги в расстегнутом камзоле, чрезвычайно удивленный, направился к дверям. «Вы, брат мой, вы здесь, в Блуа!» — воскликнул Людовик XIV, делая рукой знак приближенному и слуге, чтобы они вышли в другую комнату. «Ваше Величество!» — отвечал Карл II. «Я ехал в Париж в надежде увидеть вас там. Молва известила меня, что вы скоро приедете сюда». «Поэтому я остался здесь. Мне нужно сообщить вам очень важную вещь». «Хотите говорить здесь?» «Кажется, в этом кабинете никто не услышит нашего разговора». «Я отпустил приближенного и дежурного слугу, они в соседней комнате. За этой перегородкой пустая комната, выходящая в переднюю, где сидит только офицер, которого вы видели. Не так ли?» «Да». «Говорите же, брат мой, я слушаю вас». «Ваше Величество, я начинаю, надеясь, встретить в вас сочувствие к бедствиям нашего дома». Людовик покраснел и придвинул свое кресло к креслу английского короля. «Ваше Величество», — продолжал Карл, — «мне не нужно спрашивать, знаете ли вы подробности моих злоключений». Людовик покраснел еще более и, взяв руку английского короля, отвечал. «Брат мой, стыдно сознаться». но кардинал редко говорит при мне о политике. Этого мало, прежде мой слуга Лапорт читал мне исторические сочинения, но кардинал запретил эти чтения и уволил Лапорта. Я должен просить вас рассказать мне о своих несчастьях, как человеку, который ничего о них не знает. О, Ваше Величество! Если я расскажу все с самого начала, то тем более пробужу в вас сострадание. Говорите, говорите!» Вы знаете, государь, что меня призвали в Эдинбург в 1650 году во время экспедиции Кромвеля в Ирландию и короновали в Стоне. Через год Кромвель, раненый в одной из захваченных им провинций, вновь напал на нас. Встретиться с ним было моей целью — уйти из Шотландии моим желанием. — Однако, — возразил молодой король, — Шотландия почти ваша родина. — Да, но шотландцы были для меня жестокими соотечественниками. Они принудили меня отказаться от веры моих отцов. Они повесили лорда Монтроза, преданнейшего из моих приверженцев, потому что он не участвовал в союзе. Ему предложили высказать предсмертное желание. Он попросил, чтобы его разрубили настолько частей, сколько в Шотландии городов, чтобы в каждом из них были свидетели его верности. Переезжая из города в город, я всюду находил останки этого благородного человека. который действовал, сражался, дышал для меня. Смелым маневром я обошел армию Кромвеля и вступил в Англию. Протектор гнался за мной. Это было странное бегство, имевшее целью добиться короны. Если бы я достиг Лондона прежде Кромвеля, то награда за эту скачку досталась бы мне. Но он настиг меня у Уорчестера. Гений Англии был уже не с нами, а с ним. 3 сентября 1651 года, в годовщину битвы при Дембаре, роковой для шотландцев, я был разбит. Две тысячи человек пали вокруг меня, прежде чем я отступил на шаг. Наконец, все же пришлось бежать. Тут история моя становится романом. Я стриг волосы и переоделся дровосеком. Целый день провел на ветвях дуба, прозванного за это Королевским. Так зовется он теперь.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 «Дайте мне ответ. Я жду его, как обвиняемый ждет приговора. Буду ли я жить, или я должен умереть?» «Брат мой», — отвечал Людовик, — «вы просите у меня миллион, у меня! Но у меня никогда не бывало и четверти такой суммы. У меня нет ровно ничего. Я такой же король Франции, как вы, король Англии. Я только имя, символ, одетый в бархат с лилиями, не больше. Я сижу на осязаемом троне». «Вот мое единственное преимущество перед вами. У меня ничего нет, я ничего не могу сделать!» «Неужели?» — вскричал Карл II. «Брат мой!» — продолжал Людовик, понижая голос. «Я переносил такие лишения, которым не подвергались самые бедные из моих дворян. Если бы мой бедный Лапорт еще служил при мне, он мог бы рассказать вам, как я спал на простынях с дырами, в которые пролезали мои ноги. Он мог бы рассказать, что, когда я спрашивал экипаж то мне подавали карету, изъеденную в сарае крысами. Он мог бы рассказать, что, когда я просил обедать, то шли на кухню кардиналу и узнавали, найдется ли что-нибудь поесть королю. Даже теперь, подумайте, теперь, когда мне 22 года, когда я достиг совершеннолетия, когда я должен бы иметь ключи от государственной казны, руководить политикой, объявлять войну и заключать мир, посмотрите вокруг, и вы увидите, что предоставлено мне. Как я заброшен. в каком я пренебрежении, как пусто около меня. А там, посмотрите, какой там блеск, сколько людей. Там, там, поверьте мне, там настоящий король Франции. У кардинала? Да, у кардинала. Тогда я погиб. Людовик не отвечал. Да, погиб, потому что я не стану просить того, кто оставил бы умирать от голода и холода мою мать и сестру, дочь и внучку Генриха IV. если бы дырец и парламент не прислали им дров и хлеба. «Умирать?» — прошептал Людовик XIV. «Ну что ж, король Англии, несчастный Карл II, такой же внук Генриха IV, как и Ваше Величество, умрет от голода, как едва не умерли сестра и мать его». Людовик, нахмурив брови, молча теребил кружева своих манжет. Эти безучастность и апатичность, скрывавшие явные волнения, Поразили Карла II. Он взял молодого короля за руку. «Благодарю вас, брат мой», — сказал он. «Вы пожалели меня. А в теперешнем вашем положении я не могу требовать от вас большего». «Ваше Величество», — спросил друг Людовик XIV, подняв голову. «Вы говорили, что вам нужен миллион или двести дворян, не так ли?» «Миллиона будет довольно». «Это так мало!» «Это много, если предложить его одному человеку». Убеждения людей часто покупали гораздо дешевле. А мне придется иметь дело с продажными душами». «Двести дворян только! Подумайте, ведь это немногим больше роты!» «Ваше Величество, в нашем семействе сохранилось одно предание. Четверо преданных французских дворян едва не спасли моего отца, которого судил парламент, стерегла целая армия, окружал весь народ». «Значит, если я доставлю вам миллион или двести дворян», Вы будете довольны и назовете меня добрым братом. Я сочту вас своим спасителем. Если я взойду на трон моего отца, Англия на все время моего царствования останется доброй сестрой Франции, как вы будете мне добрым братом. Хорошо, — сказал Людовик, вставая. То, чего вы, брат мой, не решаетесь просить, попрошу я. Я сам. Я никогда ничего не просил для себя, но теперь сделаю это для вас. Пойду к королю Франции, к тому богатому, всемогущему, и попрошу у него миллион или двести дворян, а там увидим. — О, — вскричал Карл, — вы благородный друг, высокая душа. Вы спасете меня, брат мой. Если вам понадобится жизнь, которую вы теперь возвращаете мне, можете взять ее. — Тише, брат мой, тише, — произнес Людовик вполголоса. полголоса. — Берегитесь, чтобы нас не услышали. Мы еще не достигли цели. Просить денег у Мазарини — это труднее, чем пройти по заколдованному лесу, где на каждом дереве притаился демон. Это гораздо больше, чем завоевать целый свет. Однако, когда просить будете вы... Я уже сказал вам, что никогда не просил, — ответил Людовик с гордостью, которая заставила английского короля побледнеть. Заметив, что Карл почувствовал себя оскорбленным, Людовик продолжал. — Простите меня, брат мой. У меня нет матери, нет сестры, которые страдают. Трон мой жесток и гол, но я твердо сижу на нем. Простите меня, брат мой, не упрекайте меня за эти слова. Они были продиктованы эгоизмом. Но я искуплю их жертвой. Я иду к кардиналу. Подождите меня, прошу вас. Я сейчас вернусь.